Шли дни, шли тучи. Шли дни, шли тучи, били зорю, Седлали повскакавшись тахт, И в горы рощами предгорья И вон из рощ, как этот тракт, И сотни новых вслед за теми тьмы крепостных, И тьмы служак, тьмы сильных, имена и семьи, За родом род, за шагом шаг. За годом год, за родом племя, к Горам в мгле, к Горам подстать, Горянкам за чедрой в гореме, За родом род, За пядью пять. И в неизбывное насилие, колонны, шедшие извне, на той войне черту вносили, невиданную на войне. Чем движим был поток их? Тем ли, что кто-то посылал их в бой? Или, влюбляясь в эту землю, он дальше влёкся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 Как женщину берут.